но кому-то придется и осуществить замысел. Это будет сделано при помощи секретного оружия. Хотелось бы знать подробности. Я предложила вам свою услугу и пообещала полную конфиденциальность. Я не собираюсь обсуждать технические детали. Если замысел принадлежит исключительно вам то и выгоду должны извлечь вы лично. — Каким образом? Найда отвернулась. Некоторое время она молчала. — Ваше досье, — произнесла она наконец, — оно меня просто сразило. — Вы здесь один из немногих людей моего возраста, и у вас такая интересная жизнь вы даже не представляете насколько скучные вещи мне приходится постоянно читать сельскохозяйственные отчеты торговые расценки сводные ведомости у меня нет личной жизни и днем и ночью могут вызвать по любому пустяку даже вечеринки на которых я бываю не более чем государственное мероприятие я перечитывала ваше досье и не переставала вам удивляться. Я, если хотите, я вами увлеклась. Звучит, конечно, глупо, но это так. Когда я дошла до последних сообщений и поняла, что вам грозит большая опасность, я решила вам помочь. Я имею доступ ко всем государственным секретам. Один из них — я могу использовать в личных целях и с его помощью принести вам пользу, не причиняя ущерба бегме. Однако дальнейшее обсуждение этой темы нежелательно. Я всегда хотела с вами познакомиться и даже приревновала вас к сестре, когда вы пригласили ее на прогулку, и я очень хочу, чтобы вы все же ко мне заглянули». Я внимательно посмотрел на Найду, поднял бокал и произнес. «Вы поразительны!» Ничего другого мне в голову не пришло. Либо она импровизировала, либо говорила чистую правду. Если это правда, то Найду просто жалко. Если же она все мгновенно придумывала... То надо отдать должно ее умению играть на слабых местах, в частности, на моем эго. Она заслуживала либо симпатии,